Глава ч е т в р т Елена Петелина вошла в подъезд. Привычные суета на месте преступления. Патрульные курят на лестничной клетке и тихо костерят какого-то футболиста. Петелина их не знает, но как только она появляется, сигареты спрятаны в кулак, а животы подтянуты. Звучит что-то похожее на «здравие желаю», а чуть позже слышится уважительный шепоток за спиной й э т о петля, та самая». Елена не обижается. Как объяснил ей полковник Харченко, п р о з в и щ е имеют только незаурядные следаки. Елена Петелина всегда старалась выезжать на место преступления. Материалы, собранные в первые часы расследования, самые достоверные. Лучше пропустить их через себя, чем вылавливать потом из сухих протоколов. Следователь поднялась к квартире, где был обнаружен труп. За ней едва поспевал головастик в мотоциклетном шлеме с тяжелым рюкзаком. На полсекунды из-за приоткрытой двери показалось плечо в знакомой куртке. Уверенный жест, четкое указание, и Елена узнала этого человека. Она обрадовалась, что на месте убийства работает оперуполномоченный Марат Валеев. И совсем не потому, что когда-то на школьном выпускном они целовались, и ее бросало в жар от его прикосновений. С тех пор жизнь раскидала их в разные стороны и свела вместе лишь в прошлом году, когда Валеева перевели из городского отдела по борьбе с организованной преступностью в их округ. Это было понижение. Но после чрезвычайного происшествия при задержании, когда по его вине погиб напарник, можно было сказать, что Валееву повезло. Елена никогда не расспрашивала Марата о той трагедии. Она убедилась, что он отличный опер, не зудит из-за ее многочисленных поручений, Готов, как и она, работать сутками и умеет добиваться результата в той форме, которую можно приобщить к делу. Последнее дано не каждому. Размахивать кулаками и угрожать пистолетом нетрудно, но показания, собранные таким образом, адвокаты разбивают в судах в пух и прах. А то, что она иногда ловила на себе его заинтересованный мужской взгляд, это ель стила не более. Все-таки она была женщиной. Здравствуй, Марат. Петелина подождала, пока он ответит ей сдержанной улыбкой. «Что скажешь?» «Привет, Лена. Тут вот какая загогулина вырисовывается. Жена погладила мужа топором по голове, а тот не понял юмора. Алкаши? Что т о средний класс, квартира упакована на д а м о ч к е б р ю л и к и На кухне, правда, имеется початая бутылка, но не о б ы чего, а французского коньяка. «Надеюсь, ничего не трогали?» – встрял в разговор эксперт-криминалист Михаил Устинов отстраняя оперативника с прохода. Головастик выезжал на происшествие с объемным рюкзаком, напичканным самыми современными электронными устройствами, которые именовал гаджетами. Это позволяло ему организовывать мини-лабораторию прямо на месте. Миша стянул с головы шлем и прошел внутрь. «Кроме денег и драгоценностей», — проворчал ему вслед Валеев. «Окна балкона смотрели?» — спросила Петелина. «А как же?» Все закрыто изнутри. В квартире только труп и убийца. Так уж и убийцы. Лен, ну мы же не пальцем деланные, сама увидишь. Дело простое, бытовуха. Следователь прошла по коридору. Около трупа уже суетился Устинов в латексных перчатках. Он фотографировал улики и собирал их в пластиковые пакеты. Петелина внимательно осмотрела мужское тело с проломленной головой. удар нанесен сзади неожиданно орудие убийства нам оставили в подарок констатировала она чисто женское безрассудство поспешил объяснить валеев у них же как вспышка злости и мгновенная слабость знаток усмехнулась елена валеев смутился раскается она сто пудов это не избавляет нас от работы где подозреваемые как ее зовут инна мальцева Ее застали в бессознательном состоянии прямо возле трупа. Вот ее паспорт. Проживает вместе с мужем Дмитрием Мальцевым. Точнее, уже без него. Сейчас дамочка в соседней комнате, с ней врач, охраняет сержант ППС. «В какой комнате?» — встрепенулся Головастик. «Мне надо сканировать ее пальчики». «Вот дверь», — указал Валеев. «А кто вызвал наряд?» — спросила Петелина. «Соседка, божий одуванчик, очень любопытная старушка. Мне кажется, она многое может рассказать». «С нее и начну», — решила Елена Павловна. «Проводи». Не успели они выйти из квартиры, как в коридоре появился недовольный врач. «Вы, следователь, нам пора ехать. У нас есть еще другие вызовы. Пару вопросов, и вы можете быть свободны». петелина зафиксировала данные бригады скорой помощи и задала стандартные вопросы когда получен вызов во сколько прибыли что увидели каково было состояние людей сейчас женщина в порядке закончил рассказ врач тяжелый обморок заторможенной реакции но в госпитализации она не нуждается ну а жертвы летальный исход очевиден мгновенная смерть мы даже не притрагивались к трупу можно ехать Петелина кивнула. В следующие полчаса она опросила соседку Мальцевых и экипаж ППС, прибывший первым на место преступления. Соседка заметила одну нестыковку, и полицейские подтвердили ее слова. Обнаруженная странность требовала скорейшей проверки. Елена дала срочное поручение Валееву.